Леди Фитцгамон и ее служанка уже скрылись за дверью страноприимного дома, а лорд Гамон направлялся туда же. Один из помогавших ему проделать этот нелегкий путь конюхов, тот, что помоложе, нес в руке кувшин, судя по всему, полный вина. Стало быть, рыцарь вознамерился продолжить попойку, а его молодая жена может спокойно отойти ко сну, приняв снадобье и положив под голову ароматную подушечку. Скорее всего, сегодня никто ее не потревожит. Испытывая удовлетворение, смешанное со смутной легкой грустью, Котфаэль отправился к повечерию. Лишь по окончании службы, когда братья уже укладывались спать, Котфаэль припомнил, что он вроде бы забыл заткнуть пробкой флягу, откуда отливал маковый отвар. Большой беды в том не было. Вряд ли снадобье испортиться в такую морозную ночь. Но любовь к порядку не позволяла монаху лечь спать, не исправив упущения, а потому он двинулся в свой сарайчик. Чтобы ноги не мерзли и не скользили на обледенелых тропинках, Катфаэль обернул сандалии мягкой шерстяной материей и ступал совершенно бесшумно. Подойдя к сараю, он уже протянул руку, собираясь отворить дверь, но замер на месте, ибо неожиданно услышал, как внутри кто-то переговаривается. Точнее, перешептывается. Голоса были тихими, ласковыми, а слова сбивчивыми и бессвязными. Кое-что, однако, можно было разобрать. «А что, Коль он все-таки?» — послышался опасливый голос, принадлежавший молодому мужчине. Ответом ему был веселый, беззаботный женский смех. «Ничего не бойся, он до самого утра проспит, как убитый». Разговор оборвался. Теперь из-за двери доносились лишь сладкие самозабвенные вздохи. Уста влюбленных слились в долгом поцелуе. Все стихло, но через некоторое время молодой человек заговорил снова. В голосе его по-прежнему слышались тревожные нотки. «Послушай, а вдруг все-таки? Откуда ты можешь знать?» «Нет-нет», — «Нет -нет, успокаивающе заверила его женщина. «Во всяком случае еще час, да, пожалуй, час». Потом здесь станет совсем холодно, и мы уйдем. Это уж точно, — подумал Катфаэль. Едва ли стоит опасаться того, что молодая парочка останется в сарае до утра. Маловероятно, чтобы им захотелось провести ночь на жесткой деревянной скамье у бревенчатой стены. Эдак и замерзнуть недолго, даже если укрыться плащом. Осторожно, стараясь не переполошить влюбленных, Катфаэль выбрался из сада и побрел в свою келью. Теперь он понял, зачем молодой леди потребовался отвар и кому он предназначался. Не иначе, как снадобье подмешали в тот самый кувшин с вином, который нес молодой конюх. Ну что ж, сонного зелья в той склянке хватило бы и для трезвого, а о пьяном и говорить нечего. Второй конюх, тот, что постарше, надо полагать, решил, что его господин просто-напросто упился до потери сознания, да и уложил его спать где-нибудь в сторонке дабы не беспокоить молодой леди, которая, в чем слуга, конечно же, ничуть не сомневался, почуяв недомогание, удалилась в спальню и давно уже спала слом невинности. Однако же брата Катфаэля все это никоим образом не касалось, тем паче, что ни малейшего желания впутываться в подобные дела у него не было. Да и осуждать неверную женушку он не брался, потому как понимал, что такая молодая красивая женщина вышла за гаму вовсе не по любви. Скорее всего, у нее просто не было выбора. Ну а потом, как на грех, ей подвернулся этот молодец, пригожий да ладный. Он ведь все время находился рядом с нею, а в сравнении с ним постылый муж казался, наверное, еще старше и безобразней. Вот она и... Катфель вздохнул, припоминая былые шалости. Он ведь и сам, до того, как стал монахом, отнюдь не чурался радости любви, и когда отрекся от них, то, в отличие от многих братьев, по крайней мере, знал, от чего отказывается. Да и трудно было не восхищаться этой грешной проказницей, ведь как ловко она и способ подделаться от муженька нашла и укромное местечко для тайного свидания подоскала. Катфаэль спокойно улегся в постель, спал без сновидений и пробудился лишь за несколько минут до полуночи с колоколом, призывавшим на ночную молитву. чинной вереницей братья спустились по ночной лестнице в церковь, где над алтарем Пресвятой Девы мягким и ровным светом горели свечи. Перед алтарем, почтительно отступив на несколько ярдов от нижней ступени, недвижно стоял на коленях брат Джордан, по всей видимости, так и не ложившийся спать. Спина старика была напряженно выпрямлена, руки молитвенно сложены, а широко раскрытые глаза, почти невидящие, но полные восторга, устремлены к свету, тому самому свету, который он так любил. «О, братья!» — возгласил он дрожащим от благоговения голосом. «Я сподобился неслыханной благодати. Мне даровано было узреть чудо. Хвала Всевышнему, не спаславшему нижайшему из рабов своих, столь великую милость. Но потерпите, братья, ибо я не смею сказать вам больше. Три дня, считаясь сегодняшнего, я должен хранить молчание, и лишь после этого позволено мне будет поведать. Братья, братья, неожиданно возопил брат Жером, указывая на алтарь. Взгляните туда, вы только взгляните». Все присутствовавшие, кроме Джордана, продолжавшего блаженно улыбаться и бормотать молитвы, обернулись и уставились на алтарь. Высокие свечи стояли твердо и ровно, укоренившись в лужицах стекшего снег же и застывшего воска. Только вот стояли они в маленьких глиняных плошках, какие Катфаэль использовал для сортировки семян. Серебряные лилии бесследно исчезли. Несмотря на переполох, вызванный пропажей драгоценного подношения, приор Роберт никоим образом не собирался отступать от заведенного в обители распорядка. Фицгамону, конечно же, будить не стали, пусть уж спит себе до утра, пребывая в блаженном неведении. А вот полуночное прославление следовало отслужить во что бы то ни стало, ибо Рождество Христово значило несравненно больше, нежели любые дары и любые утраты. Он хмуро проследил за тем, чтобы богослужение прошло как должно, а по завершении его отослал братьев по кельям. Спать до заутрени, ежели они, конечно, смогут заснуть, а нет, ворочаться в постелях, вспоминая случившееся. Никому из братьев Приор не позволил приставать к Джордану с расспросами, но зато сам, оставшись наедине со стариком, попытался вытянуть из него хоть что-нибудь вразумительное. Однако же все старания Роберта пропали в туне. Исчезновение подсвечников вовсе не обеспокоило Джордана. Похоже, он даже не заметил этого. На все же другие вопросы старец упорно отвечал одно и то же. Мне велено молчать до полуночи третьего дня. Кем велено да почему, спрашивать было бесполезно. Старик лишь блаженно улыбался и молчал. По утру перед мессой в дом явился Роберт, который сам вызвался сообщить огорчительное известие Фитцгамону. Тот, разумеется, пришел в ярость, слегка умерить которую, да и то не сразу, удалось лишь при помощи приготовленного Катфаэлем успокоительного медового отвара. Свейн, старший по возрасту конюх Гамму, на сей раз предпочитал держаться подальше и не приближался к своему господину даже в присутствии приора Роберта. Видать, по опыту узнал, чем порой оборачиваются вспышки хозяйского гнева, и боялся подвернуться под горячую руку. Супруга Фицгаммана тоже держалась в сторонке с таким видом, словно еще не вполне оправилась от вчерашней хвори. Само собой она, как и подобала доброй жене, разделяющей с супругом все его радости и огорчения, охала и ахала по поводу возмутительной кражи и вторило его требованиям немедленно найти и примерно наказать виновных в этом неслыханном святотатстве, а подсвечники выгрузить на место. Разумеется, Прио Роберт полностью поддержал это требование и торжественно заверил супруга в том, что не пожалеет усилий, дабы вернуть обители этот поистине княжеский дар. Он уже отметил ряд обстоятельств, которые, по его мнению, должны были облегчить поиски, и не приминул поделиться своими соображениями с гамма.